Вдруг выяснилось, что в парке я не один. Рядом со мной, буквально на соседней лавочке, сидели еще двое. Женщина в чулках и пальто, и мужчина в низко надвинутой кепке. Мужчина курил. Красный огонек светился между двумя деревьями. — Ну, не надо, прошу тебя. Вдруг громко и протяжно сказала женщина, почти застонала. Я буквально замер. «Ничего себе!» — подумал я. «Как же то я сейчас встану и пойду? Вот будет номер. Лучше еще немножко посижу». «Не надо! Не надо! Ну, я прошу!» Опять протяжно сказала женщина каким-то тягучим голосом. При этом совершенно не меняя ни поворота головы, ни наклона спины. Мужчина тоже сидел неподвижно. «Я никак не мог понять, к чему относится это. Не надо!» мужчина не приставал не бил не кусал не грабил и не убивал женщину он просто сидел курил сигарету и что то тихо говорил так тихо что до меня не долетал ни звук я умоляю вновь раздался ее голос такой голос я слышал только в кино красный огонек светился между двумя деревьями я старался не смотреть в их сторону Смотрел на окна, на дома, а они все никак не уходили. У меня начали замязать ноги. Вдруг мне стало казаться, что мужчина — маньяк-убийца. Если я встану и пойду, он меня тоже прикончит в два счета. Это, конечно, глупо, но нужно было искать какое-то оправдание своей полной неподвижности. А неподвижность была такой полной, что я даже ногой не мог шевельнуть. Голос незнакомой женщины в темноте меня совершенно загипнотизировал. — Правильно, — сказал Колупаев, — думал я, — очень нехорошее это место. Не зря тут так тихо всегда. Одни вороны — жертвы, убийцы, и я тут тоже сижу. Сколько сейчас времени, и что сейчас делает моя мама? Я даже боялся думать, о женщина все повторяла и повторяла. Уже тише, но все равно очень отчетливо. Ну, не надо, не надо, не надо. Ну, чего же не надо-то? Ну, не надо. Ну и что? А может, надо? А если надо? Если надо, так надо, то ж ничего не попишешь. Мысли путались. Красный огонек сигареты. Все никак не газ. Я решил, что буду сидеть тут, пока они совсем не уйдут или какая-то драма не завершится. А может, я должен тут сидеть? Может, я спасу эту женщину, и в этом мое назначение? Ну, что же делать, если у меня такая судьба? Время окончательно остановилось. Это было очень страшно. И в этот момент произошло что-то такое, чего потом никогда со мной в жизни не происходило. Кто-то мягко, довольно ощутимо толкнул меня в спину. Это было тихое прикосновение, как будто кто-то хотел сказать «иди». Я качнулся и побежал по парку, молча утопая в снегу, волоча за собой санки. Мне в спину громко смеялись те двое. Голос у мужчин оказался приглушенный, хрипловатый, но не страшный. Дальше... Почти бегом я пролетел длинную, идущую круто вверх улицу Замарену, все ее домики, все ее подъезды, потом все наши дворы, и позвонил в родную квартиру, не чуя под собой никаких ног. В прихожей меня ждала мама, грозно охмурившись. — Что ты себе позволяешь, а? — тяжело спросила она. — Мама, я я заблудился, честно, — честно ответил я. в парке Павлика Морозова. — Ну что ты мелешь? — с досадой сказала мама. — Иди умывайся, вон весь потный. Что случилось-то? Мама долго меня ругала, даже кричала немножко. А я смотрел на нее и думал, рассказать ли мне эту историю Колупаю или маме. И решил, что рассказывать не буду. Бесполезно. Да и как рассказать довольно глупая в самом деле история про памятник? Или не про памятник? Я даже не знаю. Так и осталась она нерассказанной до поры до времени. Если вы захотите прийти в парк и посмотреть на памятник Павлю Куморозову, учтите, его больше нет.